Глава 6: «Одному на прием к врачу идти стрёмно». Глянул я в сторону шкафчика и увидал тех самых дамочек, которые привезли меня в больницу. Вне себя от радости они с трудом выкарабкались из шкафчика и триумфально вручили мне драгоценную вещицу, которая сулила мне спасение, мою медицинскую карту. Похоже, через шкафчик можно было попасть на цокольный этаж больницы». Необычная архитектура данное заведение, да и прием больных тоже совершенно непредсказуемая процедура. Я на всякий случай потер глаза, чтобы удостовериться, что у меня не начались иллюзии вследствие болезни. Врач слегка склонил голову в сторону дам и, никуда не торопясь, принял медицинскую карту, даже не требуя с меня заветный красный конвертик. Доктор размеренно вбил что-то в компьютер и отпечатал список назначений. Анализ крови, анализ мочи, анализ кала, рентген, КГ, УЗИ или, как его еще называют, бэскан. Этот список врач передал дамам, а те без лишних слов потащили меня вон из кабинета. Огромная толпа больных, стоявших в дверях, с неприкрытой завистью наблюдала за нами, а я удосужился повернуть голову и бросить доктору спасибо после чего глянул на часы и с узумлением отметил, что на первичный осмотр ушла всего одна минута. В больницах течение времени как-то сжимается. Ну или дела делаются резвее. По возвращении в приемную нас накрыли пронзительные вопли торговцев, громыхавших с мощью праздничного фейерверка. Больные продолжали волнами омывать нас. Повсюду лежали носилки и подстилки. Кое с кем из конвульсивно брыкавшихся на земле приключилось недержание малой и большой нужды. За такими больными приглядывали стоявшие в сторонке охранники. Поддерживая меня по обе стороны, дамы с осторожностью продвигались вперед, словно в любой момент мы и сами могли безвозвратно рухнуть в бездну. Мы забили последние места в длинных очередях на оформление рецептов, оплату, регистрацию и запись». Да мы неизменно подмигивали, будто желая обнадежить меня. Я, собственно, и не поднимал шуму. Одному небесному известно, что может приключиться с человеком в больницах нашей дорогой Родины. Так что надо уметь терпеть. Но боль в животе давала о себе знать с возобновленной силой. Не знаю, сколько времени ушло на все про все, но мы всюду записались. Мы пристроились к длинной очереди на анализы. Дамочка с химической завивкой и остреньким подбородком заявила. «Вот видите же, один бы вы точно не управились». Я сразу закивал. «Одному на прием к врачу идти стрёмно, это правда. Всегда лучше, чтобы кто-то был с тобой. Сходить в больницу? Что пробежать марафон? Здесь нужны и силы, и выдержка». Одна из дам заняла очередь, а вторая направилась со мной на заготовку анализов. Уборная оказалась настолько грязной, что туда и ступить было боязно. Прождали мы очередной час с лишним. Возвал, наконец, голос. «Номер 658. Ян Вэй». Дамы сразу объявили. «Идите скорее. Так мы еще быстрее управимся». Они меня подтащили к окошку, где брали на пробу кровь, и окликнули медсестру. Близкая знакомая, не иначе. Дама с косой и круглым лицом спросила. «Что, боитесь укола?» «А давайте-ка я за вас кровь сдам!» И сразу засучила рукав, показывая крепкую, как клубень ямса, играющую мышцами руку с пурпурным отливом. «Хрен ей с горы», — подумалось мне. И я преградил дамочке дорогу. «Ни в коем случае сам как-нибудь управлюсь». «Да разница-то! Чья там будет кровь? Ничего такого в этом нет!» «Как нет? Конечно, есть!» Видя, что я стою на своем, дамы неохотно отступили в сторону. Результат анализа в крови и кала обещали выдать часа через два. Дамы решили, что мы отлично проведем это время, делая рентген. Перед кабинетом специалиста тоже маячило много больного народу. Пациенты напряженно взирали друг на друга. Я не придумал, как можно выйти из сложившейся ситуации, но тут мне на выручку пришли гостиничные дамочки. Они меня повели на прием — Через задний ход.